Нора звонила уже третий раз, и понимая, что подруга так просто не успокоится, Лекс ответила на звонок. Алло. Лекс, ты где? Почему так долго не отвечал? Куда ты подевалась? Со скоростью автоматной очереди выпалило Нора, не дав Лексе возможности и слова вставить. Успокойся, не паникуй. Я в порядке. Просто мне нужно было уехать. Куда? И что вообще случилось? Мы же должны были ехать к Фредди. Лекси тихо вздохнула. и положила голову на подголовник. Она совсем забыла про вечеринку, но сейчас ей было не до нее. «Планы изменились», — уклончиво ответила Лексия. Даже с Норой она не хотела сейчас обсуждать свою ссору с Джошем. «Вы с Джошем поссорились?» — догадалась проницательная Нора. «Это поэтому он вылетел злой, как черт из раздевалки, а сейчас устанавливает рекорд по выпитому алкоголю из бара Фредди?» «Ты на вечеринке? И Джош там?» Лекси была неприятно поражена этим открытием. Значит, после всего, что он наговорил ей, он просто отправился развлекаться с друзьями, а она сидит в машине и мучается. Да, я отошла, чтобы музыка не мешала. Кажется, тут все решили на пиццу сгореть. Боюсь, что завтра мне придётся вести фургон Майлза, потому что я последний трезвый человек среди этих ребят, сухо пошутила Нора. Не верю, что Джош так поступает, пробормотала Лекси. «Так это серьёзно?» – осторожно спросила Нора, расслышав бормотание Лекси. Лекси поняла, что Нора спрашивает про ссору, и после короткого колебания ответила. «Да, это серьёзно». «Ты не приедешь», – нагадалась Нора. «Я не могу, не могу сейчас видеть его. Мне нужно бы быть одной». «Ладно, тогда до завтра. Мы заедем за тобой в семь». И Нора быстро отключилась, очевидно испугавшись, что Лекси и насчёт поездки передумает. Собственно, девушка уже решила, что с Джошем она никуда завтра не поедет. Эти два дня станут мукой рядом с ним. Сейчас у нее не было никакого желания видеть его. Лексия посмотрела на дисплей телефона. Часы показывали 15 минут 11. -го. Родители, наверное, уже дома, но еще не спят. Лексия не хотела сейчас ехать домой. Разговаривать с ними и делать вид, что у нее все прекрасно. Но и дальше торчать на городской площади она тоже не могла. Люди в городке такие любопытные. Наверняка их заинтересоет, почему машина дочери мэра Ренделла долго стоит вот в такое время. Пирог находился совсем рядом, и Лекс решил зайти выпить кофе. Подъехав поближе к кафе, девушка вошла в полупустой зал. Вечерний наплыв уже прошёл, и остались только те, кому нечем было заняться в пятничный вечер, такие, как она. Лекс сразу увидела Тайлера. Он сидел за тем самым столиком, за которым она видела его вчера утром. Он ел пирог, наверняка вишнёвый. Когда входная дверь хлопнула за ней, парень поднял взгляд на неё, но тоже отвёл его. Лексей улыбнулся ему одним губами, но она вряд ли он успел это разглядеть. Отлично, тихо пробормотал Алексей и подошёл к стойке, поздоровался с Мэри, девушкой, которая сменяла Дженну. "Что будете?" громко жевачку спросила Мэри. Она уже 3 года здесь работала, и всё это время Лекси постоянно брала кофе с молоком. Но очевидно, для Мэри составлял проблему это запомнить. Сделав заказ, Лекси украдкой стал рассматривать Тайлера. Надеюсь, что никто не заметит. Он был довольно привлекательным парнем. Очень даже. Тёмные растрёпные волосы, хорошая фигура, твёрдый линией подбородка, чётко очерченные губы. Наверное, даже красив. Только лицо постоянно нахмуренное, что делало его неприветливым. Но разве можно было ожидать чего-то другого от человека, которого все и так считают преступником? Ваш заказ!» Резкий голос Мэри заставил Лекси вздрогнуть и испуганно оглядеться, боясь, что кто-то мог заметить ее разглядывание. Но каждый занимался своим делом, не обращая внимания на девушку. «Спасибо!» – Лекси выдавила из себя улыбку. но она тут же сползла с нее лица. Мэри смотрела на нее, ухмыляясь, как бы говоря, «Я знаю твою тайну». Чувствуя, как щеки становятся пунцовыми, Лексия не сразу услышала, как овцанка говорила кому-то ей за плечо. «Пока, Тай, удачного вечера». Повернув голову, Лексия увидела спину Стоуна, скрывшуюся за дверью. Чувствуя себя униженной, будто ее поймали за чем-то неприличным, Лексия отважилась взглянуть на мэри, который продолжал пялиться на неё с самодовольным видом. В голове у Лексии звучали слова, будто девушка и правда произносила их. Ну да, конечно, куда тебе? У тебя не хватит храбрости подойти к нему. Ты слишком труслива и слишком много боишься. И будто желая воспротивиться этому противному голосу, Лексия расправила плечи. И положив на стойку 10 долларов, поднялась. Значи не надо. И вышла из кафе.